На следующий вечер, войдя в квартиру Каттера, Лили обнаружила на застеленной кровати письмо. «Моя дорогая, если бы я не любил тебя так сильно, то мог бы разбить твою жизнь ради того, чтобы нам быть вместе, но я просто не вправе так поступить. Тебя всю жизнь опекали, и ты не в состоянии даже понять, Чем это тебе грозит? Из дома отца ты сразу же перешла в дом мужа, не испытав разочарования сама и не разочаровав кого-либо. Ты жила жизнью, в которой позору и скандальным историям, а особенно бесчестью, просто не было места, и я не могу допустить, чтобы из-за своей любви ко мне ты окунулась во всё это». Что касается меня, то я смог бы с гордостью перенести позор, которым общество наградит любовника жены собственного брата, ибо мне ведома истинная правда наших с тобой отношений. Но в глазах света, в глазах всех твоих нью-йоркских друзей виноватой окажешься лишь ты. Для них ты человек, взявший от мужа все, что он только мог тебе дать, и затем предавший его. Твоих родителей это просто убьет. Поверь, в такого рода историях всегда, прежде всего, винят женщину, если только мужчина, который в ней замешан, не отъявленный подонок. Да, это несправедливо, но сама знаешь, это так. Мужчин сочтут пусть негодяями, но счастливчиками, а женщину шлюхой. Я не могу позволить, чтобы тебя вывалили в грязи сплетен. А в твоем случае, поверь, одними сплетнями дело не ограничится. Об этом напишут все газеты, и здесь, и в Англии. Все это время, расставшись с тобой, я только и делал, что думал. Твоему Тобе постоянно нужно будет специальное и самое дорогое обучение — которое сможет обеспечить только Зекари. К тому же ты ведь знаешь, как Тоби предан своему отцу. Как могу я просить тебя отлучить ребенка, который не сегодня-завтра ослепнет, от привычной жизни, от дома, от любимого отца? Мэкси другое дело. Она сможет адаптироваться к чему угодно. Но Тоби... Что же ты хочешь, чтобы ради нашей любви я причинил ему такие страдания? Уверен, ты никогда не попрекнешь меня, что я мало зарабатываю. Уверен, тебя не слишком огорчит, что у нас не будет ни тех домов, ни тех слуг, ни всего остального, к чему ты привыкла, живя с Зэкари. Тебя, но не меня. Я буду отчаянно страдать, видя как тебе приходится выкручиваться, как тяжело воспитывать троих детей, как много домашней работы свалилось на твои плечи, как часто тебе надо беспокоиться о том, чтобы свести концы с концами. Мы никогда не говорили о моих доходах, но знай, я же только в самом начале своей карьеры. Придет день, и уже скоро уверен, когда у меня будет достаточно средств, чтобы содержать тебя но сейчас это было бы совершенно невозможно. Трое детей — это значит, что мы не обойдемся без помощи Зекари, помощи, от которой меня уже заранее тошнит, да и тебя тоже. Такой зависимости мы не вынесем. Моя дорогая, моя Лили, ты единственная, кого я когда-либо любил или смогу полюбить, но разве тебе не приходило в голову? что мне всего лишь 24. Боже, я бы отдал все, чтобы быть старше, иметь положение, оказаться в состоянии забрать тебя у него, дать тебе все, и черт с ними со всеми разговорами. Но мы должны ждать. Если у тебя достанет для этого мужества то впереди нас ждет совместная жизнь. Сейчас ты должна определиться с ребенком, И что бы ты ни решила, будет единственно правильным. Я уезжаю обратно в Сан-Франциско. К тому времени, когда ты прочтешь эти строки, я уже буду в самолете. Я слишком большой трус, чтобы сказать тебе все это в лицо. Мне слишком стыдно, что я не мог устроить всё как надо, не мог найти способа, как нам быть вместе уже сейчас». Пожалуйста, дорогая, прости. Знай, сам я себе не прощаю за нас двоих. Я буду любить тебя вечно, и в один прекрасный день мы будем вместе. Все, что тебе надо, это терпение, сила, храбрость и готовность простить меня. И жди, жди. Каттер. Лили прочла письмо всего один раз. Сложив его, она опустила листки в сумочку и вышла из пустой квартиры с гордо поднятой головой. «Как сильно должен Каттер любить меня, чтобы в такой миг думать только о том, как круто сможет ребенок переменить мою жизнь! О, будь Каттер сейчас здесь! Она могла бы сказать, что ему нечего стыдиться!» Простить его? Да разве она хоть в чем-нибудь его обвиняла? Каждое слово в письме говорило ей, как сильно он ее любит. Неужели Катер не видит, что ребенок, их ребенок, еще сильнее свяжет его и ее? А ждать? Что ж, это она умеет. Днем по средам. Вембервилл Пабликейшнс собирались на планерку все те на кого Зекари опирался в выпуске журналов. Собственно, эта группа не имела никакого формального статуса, как и в большинстве находящихся в частном владении компаний, где нет акционеров, нет и правления директоров, но Зекари приглашал на встречи по средам далеко не каждого. Отбор был самым тщательным, и тот, кто однажды получал приглашение, впоследствии ходил на все заседания. В журнальном бизнесе, где главных редакторов то и дело переманивают, а номер планируется чуть не за полгода вперед, сохранение служебной тайны приобретает особое значение. Вот почему Зекари так тщательно отбирал людей, прежде чем допустить их на планерке. Под началом главного редактора стиля «Зельды Пауэрс» работало человек 80, и лишь немногие из них имели четкие должностные обязанности, отвечая за такие разделы, как мода, косметика, бижутерия или обувь. Ее величество – обувь, производители которой так величественно ведут себя, когда надо раскошелиться на рекламу. Еще в журнале был отдел, где готовились обзоры последних новостей из мира кино, живописи, телевидения, музыки и литературы под рубрикой «Вы слышали?». Получить в этом отделе работу, за которую платили меньше, чем любой знающий себе цену продавщицы у Мэйсиса, считалось особой честью. Все равно, что иметь право какой завоевал лишь один из маршалов Наполеона Жан-Лан, герцог Монтебелло, обращаться к своему императору на «ты». Ввиду низких окладов, девушкам из бедных семей работать в отделе, вы слышали, было просто невозможно. А что касается богатых, то от них требовались поистине незаурядные способности, прежде чем им выпадала эта счастливая возможность. Соискательница должна была не только иметь доход на стороне, но и обойти соперниц на одну из трех должностей заместитель и редактор, начиная свое соревнование заочно еще в женских колледжах, принадлежавших Кай Велик. Наймом молодняка занимался редактор отдела очерков Джон Хемингуэй, прям-таки наслаждавшийся предоставленной ему властью решать, кто из знаменитостей заслуживает отдельного материала в главном из разделов журнала, кто из них созрел для разворота с цветными фото и текстом на 3000 слов, а кто тянул в лучшем случае лишь на тысячу, и черно-белые фото? Или какая тема неожиданно выдвинулась на первый план? И кому должен заказать стиль, соответствующую статью? На должности трех своих заместителей Хемингуэй брал только незамужних молодых женщин, которые умели хорошо одеваться, были ниже его самого ростом, при этом не перешли за 30. После 30 у всех еще незамужних появлялись разные невротические состояния, мешавшие им работать так, как он от них требовал. И не возражали к тому же против работы в ночное время. По своему опыту он знал, что те, у кого слишком много ухажеров, обычно больше думали о замужестве. И Как бы упорно они не трудились, ему нужны были лишь те, кого не мучило честолюбие. Ведь в противном случае пришлось бы опасаться того, что они захотят занять его место. Словом, женщинам он не доверял. Многие десятки девушек, казалось, обладали всеми качествами для того, чтобы занять один из трех этих постов в стиле. Однако лишь две из тех, кто этого добился, соответствовали требованиям Хемингуэя. Третья же, снедаемая тайным честолюбием и, следовательно, самая умная из них, умудрялась одновременно и работать ночами, и гулять с полдюжиной молодых людей, которых она держала на коротком поводке. К счастью, Нина Стерн могла спать всего по несколько часов в сутки, а работать на удивление быстро. В свои 25 Нина Стерн, безусловно, была самой старой из всех красивых, богатых и незамужних еврейских девиц Нью-Йорка 1958 года. Знакомые уже перестали спрашивать у матери Нины, что такое происходит с ее дочкой. Среди них мало-помалу распространилось убеждение, что с Ниной явно не все в порядке, хотя внешне это не проявляется. Но и намека на намек никто из них не считал возможным себе позволить. Это было бы слишком жестоко и, главное, безрезультатно. Подумать только, за бедняжкой в прошлом не числилось даже ни одной разорванной помолвки. Стоит ли после этого вмешиваться? Ведь вмешиваться имеет смысл только, если есть надежда хоть что-то поправить. Между тем, с точки зрения Нины Стерн, замужество было самым последним делом. Совсем не то, что флирт. Возможно, она флиртовала уже с акушеркой, принимавшей роду ее матери, а после появления на свет со всеми существами, встречавшимися на ее пути. Хотя флирт в той или иной степени был единственной известной ей формой общения, она вполне искренне недоумевала, когда ее в этом обвиняли. Флиртовать Нина могла с кем угодно — с детьми, подростками, взрослыми обоего пола, с гомосексуалистами любого направления и даже с животными. Правда, она еще не пробовала заниматься флиртом с камнями, но с деревьями и цветами сколько угодно. Впрочем, в ее флирте не было ни сексуальной, ни романтической окраски то была естественная реакция на любую ситуацию, в которой она оказывалась, отражавшая постоянную и непременную предрасположенность к ухаживанию. Словом, это не вполне соответствовало тому узкому значению понятия «флирт», в каком его употребляют французы, поскольку флиртовала она всегда в самом широком, даже благородном смысле слова. Нинин флирт в основе своей также являлся совершенно безвредным. Нине никогда не будет грозить нехватка кавалеров, сколько бы ей ни стукнуло лет. Она знала это так же точно, как и то, что ее зовут Нина. Привыкнув ценить разнообразие, она не могла и помыслить о том, чтобы остановиться на одном единственном избраннике. Ей нравилось встречаться за Ленчем, с друзьями по колледжу и вместе с ними восхищаться фотографиями все новых и новых детей, появлявшихся в их семьях. И когда младшие сестры ее подруг демонстрировали обручальные кольца, она совершенно искренне их поздравляла. Хотя полотенца с монограммами, эти атрибуты семейной жизни, напоминали ей о смирительных рубашках, а новые простыни — а савани, единственный магазин в Нью-Йорке, который она едва могла переносить, был второй этаж универмага Тиффани, где ей частенько приходилось покупать подарки для детей. Декораторы, похоже, разошлись там вовсю, оформляя бесконечные магазинные изобилие. Они словно соревновались друг с другом в нагромождении на игрушечных столах фарфора, хрусталя и серебра. «Кто так сервирует стол?» — думала она в ужасе. «При виде этих сверкающих, фантасмагоричных столов, окружающих вас сразу же, как только вы покидали кабину лифта, отделанную серым бархатом, Нина моментально представляла себе тех бедняжек, что стоят в мясной лавке у Кристидиса, надеясь получить кусок подешевле, их замызганные кухни и грязную посуду. Другого времени предаваться столь мрачным фантазиям у Нины попросту не было, И если не считать необходимости писать для стиля рецензии на новые фильмы ужасов. С первого взгляда она казалась воплощением счастливой обыденности, хотя в ее облике не было ничего обыденного. Волосы, спускавшиеся до плеч, были того неотразимо-непередаваемого оттенка, который французы определяют как засахаренный каштан. При пяти футах пяти с половиной дюймах роста нини каким-то непостижимым образом подходил любой вид спорта, кроме разве профессионального баскетбола. Лицо ее не имело четко определенной формы, скажем, сердца, круга или овала, но между тем радовало глаз. Оно было просто единственно подходящим лицом, как и все его черты, как ее тело и голос. Измени в них хоть самую малость, и все обаяние пропадет. Подходящий. Дефинициям этого слова Оксфордский словарь английского языка отводит целых семь страниц, тогда как одного внимательного взгляда на Нину было достаточно, чтобы сразу же определить суть данного понятия. И вот эта неисправимая кокетка с подходящими для себя данными, не нуждавшимися ни в каких дефинициях, порой вынуждена была работать по субботам, если неделя выдавалась особенно насыщенной, и ей приходилось вместо редактирования умело отбиваться от многочисленных кавалеров, настойчиво домогавшихся ее руки, не отваживая их при этом навсегда.